Вот вдали на мосту показался в тележонке мужик Фока. На повертке в Головлева он как-то торопливо задергал вожжами и за неимением кнута пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги. «Сюда!» — шепчет Иудушка. «Ишь, у него лошадь-то, как только жива. А покормить ее с месяц-другой ничего, животок будет. Рубликов двадцать пять, а не то и все тридцать отдашь за нее». Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирович имеет обыкновение принимать подобных просителей. «Ну, друг, что скажешь хорошенького?» – начинает Порфирий Владимирович. «Да вот, сударь, ржится бы». «А что так?» «Свою-то, видно, уж съели. Ах, ах, грех какой! Вот бы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да Богу молились, и землица то почувствовала бы. Где нынче зерно, смотришь, ан в ту пору два или три получилось бы. Занимать-то бы и не надо». Фока как-то нерешительно улыбается вместо ответа. «Ты думаешь, Бог-то далеко, так он и не видит». Продолжает морализировать Порфирий Владимирович. ан бог то вот он, он. И там, и тут. И вот с нами, покуда мы с тобой говорим, везде он. И все он видит, все слышит. Только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут. Посмотрим, будут ли они меня помнить. А мы этим пользуемся. Да вместо того, чтобы Богу на свечку из достатков своих уделить, мы в кабак, да в кабак... Вот за это, за самое, и не подает нам Бог ржиться. Так ли, друг? Это уж что говорить. Это так точно. Ну, так вот, видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? Потому что Бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржится ты бы опять фордебачить стал. А вот как Бог-то... Справедливо это. И каб ежели мы... Постой, да я скажу. И всегда так бывает, друг, что Бог, забывающим его, напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. бы мы Бога помнили, и Он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал и рыжицы, и овсяца, и картофельцу. На, кушай. И за скотинкой бы за твоей наблю. Вишь, лошадь-то у тебя, в чем только дух держится». И птицы, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал И это вся ваша правда, Порфирий Владимирович Бога чтить, это первое Потом старших, которые от самих царей отличие получили Помещиков, например Да мы, Порфирий Владимирович, и то кажется Тебе вот кажется А поразмыслить до да посуди, он может и не так на поверку выйдет Теперь, как ты заржицей ко мне пришел, грех сказать, очень ты ко мне почтителен и ласков. А в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел, помогите, мол, братцы, вызвольте, вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо. Нынче, говорят, не прежнее время, чтоб на господ работать, нынче воля. Воля, а ржицы нет». Порфирий владимирович учительно взглядывает на фоку но тот не шелохнется словно оцепенел гордывый очень от этого самого вам и счастья нет а вот я например кажется бог меня благословил и царь пожаловал а я не горжусь как я могу гордиться что я такое червь козявка тьфу. а бог то взял до да, засмиренства за мое и благословил меня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 Давно об жнеях позабыл. Только так, к слову, вспомнилось. Ну так, как же ты говоришь, ржице тебе понадобилось? Да, ржице бы. Купить, что ли, собрался? Где купить? В одолжение, значит, до новой. Ах, тих-ти, ржице-то друг нынче кусается. Не знаю уж, как и быть мне с тобой». Порфирий Владимирович впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить. И помочь человеку хочется, да и ржится, кусается. «Можно, мой друг, можно и в одолжение ржиться дать», — наконец говорит он. «Да признаться сказать, и нет у меня продажной ржи. но Терпеть не могу божьим даром торговать. Но вот в это так, это я с удовольствием. Я брат ведь помню»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 «Ну, а мне-то, скажи, чем мне-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов, знаешь ли ты? Конца краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь. Всем надо. Все Порфирий Владимировича ребят А Порфирий Владимирович, отдувайся за всех. Опять и то, кабы я купцу рожь продал».